Глава 15. Дежавю. Попытки вырвать мою душу из тела повторялись еще пару раз. Причем каждый раз это было невыносимо больно, но даже в этом я находила небольшое утешение, а именно больно было и самой Ивон, которая, ко всему прочему, терпела неудачу за неудачей. В конце концов она так сильно устала, что едва держалась на ногах, ей требовался перерыв, Хотя кричать и угрожать магу она не переставала. Даже несколько раз ударила его, невзирая на физическую боль. Видимо, она была в такой ярости, что гнев давал ей дополнительную порцию энергии. А сам темный маг спокойно принимал ее побои, словно иного выхода у него и не было никогда. Возможно, и вон, и его каким-то способом пленила, только подробности мне неизвестны хотя должна заметить, что он исполняет ее приказы добровольно и, можно сказать, с особым желанием. При каждой попытке поменять нас местами все здание, в котором мы находились, сотрясалось от переизбытка магии. Вначале это была лишь небольшая рябь, но с каждым новым заклинанием дрожь земли усиливалась. В итоге дрожало не только здание, но и целая улица, а там и весь квартал. Такое трудно не заметить. Именно из-за этого маг и его ушли, оставив меня одну, чтобы проверить, все ли в порядке сверху. Я же какое-то время сидела в темном помещении одна. Только тусклый огонь свечей и легкое мерцание сферы на столе колдуна были моими источниками света. Я пыталась дернуться, вырваться на свободу, сбросить эти сдерживающие меня оковы, но все бесполезно. Тело было таким обессиленным, что это привело лишь к очередной боли. Оставалось только сидеть на месте и ждать, когда сюда спустится темный маг и Ивон, чтобы продолжить свои попытки обмена душ. Однако это не происходило. Что-то случилось. Сверху стали слышны приглушенные крики, а также звон железа, говоривший о том, что там идет сражение. В груди зародилась надежда. «Это Деймон. Он пришел спасти меня?» Неужели он смог обойти магическую преграду? О том, что сверху происходит что-то безумное, свидетельствовали голоса Ивон и Мага, которые мне удалось услышать. «Моя госпожа, нам нужно срочно бежать!» «Идиот! Мы почти у цели! Она уже у нас! Ты предлагаешь все бросить и бежать?» «Нас нашли! Несколько моих людей уже мертвы! У нас мало времени!» прозвучал очередной переполненный болью крик. «Быстрее!» «Нет, нам нужно в подвал там!» «Потом!» молил маг, после чего земля под ногами вновь задрожала. Он колдовал, искал пути к бегству. «Если мы выживем, то у нас будет шанс, но сейчас...» «Нет, я не могу уйти, моя вещь, она там!» «Нет, стой, пусти меня!» Нет! Похоже, она вырывалась, однако маг настоял на своем, чтобы убежать. И учитывая то, что в какой-то момент дрожь земли, а также крики его, прекратились, могу предположить, что маг телепортировал их в безопасное место. И в эту же секунду дверь в помещении открылась. Я уже посмотрела на вошедшего с радостной улыбкой, ожидая увидеть Деймона, но... Меня ожидал неприятный сюрприз. В комнату, окруженной рыцарями, вошел Рихард. В этот момент меня охватило чувство сильного дежавю. Это лицо, этот взгляд, это презрение. Да, я словно вернулась в первый же день моего пребывания в этом мире. И тогда перед ним возник вопрос, убить ли меня, находящуюся в теле Жаклин, или лучше сохранить мне жизнь. Наши взгляды встретились. Я ожидала увидеть очередное смятение и раздумье о том, что делать со мной, но нет. На этот раз история развивалась в совершенно ином направлении. «Немедленно развяжите и освободите королеву Жаклин Валентайм!» Отдал он громогласный приказ, отчего солдаты с громким «есть» поспешили ко мне. И минуты не прошло, как мое уставшее тело было снова свободно. Но сейчас не это было больше всего удивительно, а то, что он ко мне обратился не как к принцессе, а как к королеве тем самым подчеркивая мою власть. Вот только взгляд. Сейчас я его не понимала. В этих глазах отсутствовали злость, гнев и уже привычное мне отвращение. Рихард смотрел на меня как-то по-другому, словно видел впервые и пытался разглядеть во мне что-то знакомое. Что происходит? «Прошу меня простить, Ваше Величество», — произнес один из рыцарей, после чего обхватил за пояс и помог подняться на ноги. И вот снова. Обращение как к королеве. Меня медленно вели к выходу, бережно помогая при каждом шаге. Однако в самый последний момент я остановилась. «Нет, нужно... Мне нужно...» Язык не слушался от усталости, оставалось только указать взглядом в сторону стола, на котором до сих пор находились книги, свитки и все магические инструменты колдуна. «Мы все заберем, Ваше Величество!» — заверил рыцарь. «Сейчас вам лучше покинуть это место и получить немедленную медицинскую помощь». «Нет», — настаивала я и снова тянула рыцаря в сторону стола. Тот переглянулся с Рихардом, словно спрашивал у своего командира разрешения, и только после того, как получил согласный кивок, помог мне дойти до стола. Недолго думая, я схватила сияющую сферу, на которой до сих пор имелись тугие черные цепи. Только тогда я позволила рыцарю вывести меня из помещения. Это было так странно снова оказаться в этом дворце, где все началось. Вот только теперь на меня смотрят с уважением, а обращаются так, словно я самое ценное, что есть в этом мире. Даже пригласили врачей, чтобы те проверили мое физическое состояние и оказали лечение высшего уровня как оказалось со мной все в порядке. Во всяком случае физически, но не эмоционально. Врачи лишь порекомендовали мне отдохнуть, но Рихард решил, что отдых может подождать. И под видом чаепития со своей супругой устроил самый настоящий допрос. Что я там забыла, кто на меня напал, кто похитил, что нужно от меня тёмным магам, что они сделали и так далее. Честно? Я понятия не имела, что ему говорить и какую легенду придумать. Я и в самом деле очень сильно устала. Настолько, что в какой-то момент стало плевать, если он узнает правду. От этого все равно ничего не изменится. Поэтому, тяжело вздохнув, посмотрела ему в глаза и с небольшим равнодушием произнесла. «Ты ведь уже и так прекрасно понял, что я не принцесса Жаклин, верно?» На этот вопрос Рихард ничего не сказал. По-прежнему сидел напротив меня с мрачным выражением лица и скрещенными руками перед собой, словно подсознательно защищался. Я сделала глоток из чашки с чаем, смочив горло. Молчишь, значит, уже догадался. Допустим, спокойно ответил тот, никак не выражая своих эмоций. У меня были лишь подозрения, однако, после того, как дракон напал на столицу, устроив здесь черт знает что. В общем, мне пришлось искать записи, как защититься от ярости дракона. И каково же было мое удивление, когда я наткнулся на архивные записи королевской семьи Валентайм. Чем больше читал, тем больше сомневался в том, что там написано. Но потом... Потом сложил дважды два, и картина стала вырисовываться, верно? Усмехнулась. Что ж, могу лишь предположить, что все эти записи истинны. «Неужели? Тогда где истинная Жаклин?» «Хм, этого я не знаю», — пожала плечами. «Если ты ищешь саму принцессу, то ее уже давным-давно нет. А если ту, которая мучила тебя в прошлом, то ее имя Ивон, и она сейчас в теле служанки, которой удалось убежать». Рихард нахмурился. Тень легла ему на глаза, с трудом скрывая всю ярость, боль и обиду минувших лет. Однако он это принял даже проще, чем я ожидала. Словно командир рыцарей всю жизнь морально готовился к подобной беседе. Хотя, может быть, он мне не верит? Нет, это определенный иной случай. Он верит, но не видит в этом никакой угрозы или уже просто смирился. Мы находились в роскошной королевской комнате. Вокруг нас были золотые украшения, изысканная мебель, шелковые ткани, прекрасные картины. Даже фарфоровая посуда, но никто не обращал на это никакого внимания. Для меня и вовсе после того, как я вкусила роскошь Северного замка, все это блекло и казалось невзрачным. «Я хочу вернуться к себе домой», — наконец-то произнесла я, нарушая тишину. «Ты уже дома?» — неожиданно произнес Рихард. «Ты королева нашей страны, и дворец — твой дом». «Что?» «Ты слышал, что я сказала?» Ахнула я, неуверенная в том, что он понял мои слова. «Я не королева, я вообще не из этого. Ты моя жена», — перебил он меня, прожигая своим темным взглядом. «Остальное все неважно. По закону мы женаты. Тебя зовут Жаклин Валентайн, и ты моя королева». «Рихард», — повысила голос, но тут же пожалела об этом, так как заболело горло. Пришлось опустошить чашку чая, чтобы вновь начать нормально говорить. «Разве ты еще не понял? Я не так, а вот и знал. Это все и вон, и она в бегах. Ищет очередной способ, чтобы обменяться телами. Если тебе кто и нужен, то именно она, а не я. Я хочу к себе домой». «Я прекрасно все слышал, Жаклин», — повторил он, даже не дрогнув. «Но так или иначе, я женился именно на тебе, верно?» «Это уникальная возможность узнать друг друга. Считай, что мы начинаем все с чистого листа». «О чем ты? И ты думаешь, что я соглашусь?» «Дай-ка подумать». «Да», — усмехнулся он. «Уверен в этом, знаешь», — продолжил мужчина. «В архивах королевского дворца оказалось очень много интересной информации». Особенно описание некоего монстра, который был скован в ледяной тюрьме глубоко под землей. Но это было так давно, что истории о нем забылись. Только мифы, легенды и предания. Говорится, что если заключить сделку с этим демоном, то можно получить все, о чем только можно пожелать. Я вначале захотел отбросить эти сказки в сторону, считая чушью, но... Ко всему прочему, я нашел описание и живописный портрет того демона». После этих слов Рихард поднялся на ноги и достал старинный свиток, который находился на его рабочем столе. Он молча протянул его мне, давая знак, чтобы я его развернула и взглянула на изображение сама. И я это сделала. Открыла свиток, чтобы посмотреть портрет. Каково же было мое удивление, когда я поняла, что на портрете был Дэймон еще до того, как его лишили крыльев. Нежный и прекрасный юноша с длинными белыми волосами, голубыми глазами и утонченными чертами лица. Краска за все это время не обсыпалась и была все такой же яркой, словно портрет написали пару дней назад. А на обратной стороне свитка имелись магические руны, поддерживающие сохранение портрета. «Это ведь он, верно?» — спросил Рихард, пока я смотрела на картину. Это его я видел в том замке, так? Должен признаться, что вначале я был так удивлен, подумал, что это просто чья-то глупая шутка, но потом я всё осознал. Ты освободила того демона из легенд, верно? Того, кого заперли несколько столетий назад и нарекли никогда не освобождать, так как нагрянет катастрофа всего королевства. Ты ошибаешься, он не такой. Его в прошлом предали, и он что-то загадала. Снова перебил он меня. «Должно быть вечное лето на севере. Роскошь, богатство, власть и шахта с магическими кристаллами. Его рук дело, так?» «Да, но это не то, что ты подумал. Деймон, он совершенно не такой, каким ты его себе представил. Он очень добрый и...» «Ох, конечно», — усмехнулся Рихард. «Разумеется, он будет добрым с той, кто освободил его». Но ты хочешь сказать, что на самом деле он не безумное чудовище, при взгляде на которое сходишь с ума от ужаса? Нет, он... Ты глупа, раз действительно считаешь так, Джаклин. Он не человек, он монстр, и всегда им будет. И как только он получит то, что хотел, как ты думаешь, что с тобой будет? Что он сделает с каким-то жалким человеком? Могу поспорить на что угодно, что в живых ты не останешься. В этот момент я посмотрела ему в глаза, не скрывая своего отвращения и злости, которое буквально охватило мое тело. «Если бы не он», — тихо произнесла, — «то из-за таких, как ты, я бы уже давным-давно была мертва и покоилась где-нибудь в бескрайних просторах севера. И никто бы никогда не узнал, в каком сугробе искать мое окоченевшее тело, да и в принципе никто бы никогда и не искал». Ведь именно в этом заключался твой план, верно? Это другое. Тут же добавил он, нахмурившись и отведя взгляд в сторону. Ох, ну конечно! Злобно усмехнулась. Тогда я считал, что ты и вон. И это должно меня утешить? Усмешка стала шире. Неожиданно Рихард вскочил со своего места, ножки стула громко проскрежетали о пол. Мужчина навис сверху, взирая на меня с откровенным высокомерием. «Довольно», — приказал он. «У тебя нет иного выбора, кроме того, как согласиться на мои условия, Жаклин. Я предлагаю тебе место подле себя. Предлагаю тебе быть законной королевой. Подумай над моими словами. Как я уже понял, Ивон так просто не сдастся. Она по-любому придет, чтобы вновь заполучить тебя. Разве ты этого хочешь? Я могу обеспечить тебе защиту. «Возможно, не сразу, но потом ты сама поймешь, что жизнь со мной — самый правильный выбор. Я говорю не о чувствах, а о выгоде. Мы поймаем Ивон и ее прихвостня темного мага, а после ты станешь полноправной королевой, которая будет помогать мне править нашими землями. Это партнерство, власть, политика и долгая спокойная жизнь». Я смотрела на него, слышала его слова, понимала его слова. Но все равно казалось, словно он говорит на каком-то другом языке. Ему просто нужна королева, как фигура на шахматной доске, благодаря которой он сможет подчинить себе весь народ. Мои чувства его не интересуют, мое мнение также ему не интересно. Ему даже плевать на то, кто именно находился в теле Жаклин, ведь за все это время он не спросил о том, кто я на самом деле. Главное то какую выгоду он сам может из этого получить. Устала, вздохнула и закрыла глаза, чувствуя бессмысленность этого разговора. Однако это был далеко не конец. Что касается чудовища, которое обитает на севере, я также отыскал заклинание, которым его пленили в прошлый раз. В этом заклинании нужна будешь ты, а также твоя королевская кровь. Ты обманом затащишь его в подземелье и вернешь демона в его темницу. «Что?» — воскликнул я, понимая, что именно хочет добиться Рихард. «Он желает вновь пленить короля-фей. И, возможно, снова на несколько столетий, а, возможно, и дольше». «Я? Я отказываюсь?» «У тебя нет выбора, Жаклин», — холодно ответил Рихард. «Когда такое могущественное существо находится на твоих землях, это предоставляет угрозу всему моему народу, за который я в ответе». Я должен обезопасить своих людей от демона, и ты будешь сотрудничать. Либо ты прочтешь заклинание добровольно, либо я заставлю тебя. И поверь мне, как бывшему рабу, я могу превратить твою жизнь в ад, а после сделать так, что ты сама с радостью побежишь пленить его в магическую темницу. Желаешь убедиться? По моей спине пробежал холодок. Еще недавно я радовалась, что избавилась от пыток и вон и темного мага, однако я лишь сменила шило на мыло. И теперь передо мной новая угроза, которой я не смела перечить. Мое уставшее тело слегка задрожало. Нет, едва слышно произнесла, опустив голову. Вот и хорошо, довольно произнес Рихард. «Скоро я приду к тебе с планом, которому ты будешь обязана следовать. А пока...» Он направился к выходу. «Тебе следует отдохнуть. Ложись спать, Жаклин. Он ушел, оставив меня одну. Единственным моим маленьким утешением была крохотная светящаяся сфера, спрятанная в кулаке. Смотря на нее, я одновременно надеялась, что Деймон отыщет способ пробраться во дворец Минуя защитные от короля Фейруны, а после спасет меня. Но также я надеялась, что это никогда не произойдет. Тогда он может пострадать из-за меня.